Поглазев немного по сторонам, я от нечего делать полезла в свой чемодан. Привести что ли себя в порядок? Со всей этой суматохой я уже забыла, когда в последний раз в зеркало смотрела. Да и халат выглядит так, словно я в нем грядки окучивала. Переодеваться, памятуя, что в комнате, судя по реакции Николы и Расула, вмонтирована видеокамера, я решила в ванной. А может, и там есть? Я покрутила головой, поковыряла пальцем, Все маломальски подозрительные дырочки и даже заглянула под ванну. Ничего, даже пыли нет. Вскоре я услышала, как открылась дверь, задребезжали стеклянные стаканы, по паркету зашуршали колесики сервировочного столика. Я обрадовалась, в животе давненько шла междоусобная война. «Кирилл», — решила я и выглянула из ванной. Но, к моему удивлению, это был не Кирилл, а двое молодых мужчин, которых я раньше не видела. Расул перестраховывается, хихикнула я про себя. Знаком мне был лишь сервировочный столик, а Кирилл, где поинтересовалась я, появляясь в комнате. Нету его, ответил один из них. Вам столик у кровати поставить или на стол накрывать?» Оставь так, махнула я рукой и села в кресло. Брюнет, что был повыше ростом, подкатил столик ко мне поближе и аккуратно снял крышку с фарфоровой супницы. — простонала я, сунув туда нос. От одного только запаха я впала в полнейший восторг, предвкушая, что же со мной случится, когда я начну есть. Улыбаясь, я смотрела, как парень ловко наливает суп в тарелку, ненароком подняла глаза чуть выше и оцепенела. Расстегнутая по случаю жары на несколько кнопок синяя джинсовая рубашка открывала взгляду, висящую на толстой золотой цепи, миниатюрную иконку Пресвятой Богородицы. Иконка приковала мой взгляд, я никак не могла от нее оторваться». Парень выпрямился, иконка пропала. «Приятного аппетита!» Почти одновременно пожелали оба молодых человека, намереваясь меня покинуть. «Нет», — выдавила я, — «нет, подождите». Они послушно остановились и повернулись ко мне. «На стол! Надо на стол! Накройте на столе!» Я справилась с собой и, посмотрев в глаза парню в джинсовой рубахе, улыбнулась. Я передумала. «Пожалуйста!» Протянул другой, смуглый, крепкий кротыш. Немного удивленно, но безо всяких вопросов взялся за дело. Джинсовый ему помогал. Вдвоем они быстро расстелили скатерть и принялись сервировать стол. Я молчала, мучительно придумывая, о чем завести разговор, чтобы только удержать их в комнате. Вернее, удержать лишь одного, Джинсового. «Ловко у вас выходит», — начала я. Голос немного сел, но все было вполне терпимо. «Редко встретишь...» «Мужчину, который мог бы так здорово справляться с этой задачей». Ребята глянули на меня и заулыбались. Я, воодушевившись, продолжала в том же духе, и вскоре дело пошло на лад. Ребята отзывались, их первоначальная скованность прошла, улыбки стали шире и смелее. Я подошла к столу, выдвинула стул, но не села, лишь оперлась на спинку рукой. «Ой, а что это у вас?» Я изобразила большую заинтересованность и кивнула на парня в джинсовке. Вести себя активно и чрезмерно шевелиться я опасалась, боясь привлечь внимание Расула, который, я уверена, нас контролирует. «Какая красота!» «Это вы о чем?» — не понял он, удивленно разглядывая свою грудь. «А, это!» Тут они с приятелем мельком переглянулись, довольно улыбнувшись друг к другу. «Внутри у меня все похолодело. Стараясь не выглядеть чересчур напряженно, я ждала, что же он мне ответит. «Да это так!» Растягивая слова, парень тронул иконку рукой. «Наследство одним словом». «А от кого же вам такая красота досталась? Тонкая работа. Сразу видно, дорогая вещь». «Точно дорогая. Это платина, а тут золото. Ручная работа. Досталась мне в наследство. Теперь они уже не просто переглянулись. Они посмеялись, с удовольствием рассказывая мне о редкой вещице. От бабки одной». «Шустрая такая бабка. Ужас!» Весело добавил второй, наливая в стакан сок из запотевшего хрустального графина. Да уж. А я, улыбаясь им, селилась не грохнуться в обморок, поэтому присела и оперлась о стул. Рассказать об этой иконке я могла бы сама и гораздо лучше нынешнего владельца, потому что знала, когда, кто и где ее изготовил и кто ею владел. 15 мм на 20 на платиновой основе с любовью и мастерством выгравирован золотом лик скорбной Богоматери. На обратной стороне два слова «Богородица, возрадуемся». В нижнем правом углу крошечная петелька – отличительный знак мастера. Этим крошечным символом золотых дел мастер из клина Илья Прокопьевич отмечал каждую свою работу – И эту маленькую иконку заказала ему я, подарив четыре года назад бабе Глаше в день рождения. Только носила она ее на серой суровой нити. Меж тем веселые ребята, закончив рассказ, умолкли и смотрели на меня, стоя возле стола и ожидая дальнейших распоряжений. «Да-да, это замечательно. Возможно, слегка в невпопад опомнилась я и, облизнув пересохшие губы, обратилась к коротышу. Вот что...» Принесите мне подогретого молока, горло что-то побаливает. При упоминании о молоке в этом доме теряли дар речи, но коротыш оказался крепким парнем. Довольно-таки быстро пришел в себя и, кивнув, исчез за дверью. Я, понимая, что времени у меня в обрез, приветливо махнул рукой на свободный стул. «Садитесь». Парень принялся отнекиваться, но я настояла. «Сейчас...» — меня колотил внутренний озноб, в голове шумело, но я улыбалась. «Сейчас, сволочь». Я сделаю тебя так, что тот ублюдок не успеет прибежать сюда и вправить тебе мозги. Я знаю, что с тобой сделаю. Пусть я провалюсь на этом самом месте, если вру». В голове моей созрел план. Он явился мне единой вспышкой. Но я поняла, это то, что мне надо. Это то, что я сделаю. Не припомню другого случая, когда бы я так старалась. Я просто выворачивалась наизнанку от усердия. «Не подумайте, Бога ради, что я этого парня отмутузила. Вовсе нет». «Куда мне, слабой женщине, в подобные игры?» Я его соблазняла. «Вы поймете, каких стараний мне это стоило, если вспомните, что я могла только говорить. Попробуй я сейчас взяться за него, как за Кирилла. Через пятнадцать секунд сюда ворвется дракон огнедышащий и опять все испортит». Но в эти минуты на меня снизошло озарение. Я уже видела, что попала в яблочко и боялась только одного пережать — Не буду повторять всей нашей беседы, могу лишь сказать, что за всю свою прошлую жизнь я не произнесла вслух столько глупостей и скобрезностей. Чтобы окончательно лишить себя мук совести за возможную ошибку, я вновь повернул разговор к иконке. «Похоже, твоя бабуля не бедствовала», — порхая ресницами-мотыльками, спросила я. «Это она по случаю расщедрилась или как?» «Да». Эта тема джинсовому, оказавшемуся талянам, уже была неинтересна. Рыбка заметила блесну и теперь непременно норовила ее сожрать. «Это так. Бабка-то не моя, просто знакомая. Меня любила. Да она уж давно померла». «Давно?» «Да, давно. Года два назад». Тут и коротыш вернулся. В руках он бережно держал фарфоровый кувшин, такой милый и пузатый, что мне и в самом деле нестерпимо захотелось молока. К тому же поддерживать разговор стало трудновато, и я ненадолго отвлеклась. Кстати, забыл. Коротыш забавно дернул шеей, словно конь в стойле. Мне Никола велел передать, ежели вы желаете сходить на прогулку, то мы вас проводим. Я так обрадовалась, что едва не подавилась. Ну надо же, чтобы мне так везло. Два раза в один день — это даже подозрительно. И чтобы не спугнуть удачу, я как можно равнодушнее кивнула. Если мраморный монстр изнутри производил своим убранством неизгладимое впечатление, то снаружи этого и в помине не было. Ну, дом большой, отделка ничего особенного, крыша красивая, лестница с завитушками, но чтоб так... Я уставилась на фасад, соображая, где же помещается все то великолепие, о которое спотыкаешься, идя по дому. Мистика. Тот зал с камином никак сюда не поместится». Я двинулась вдоль дома, гадая, как такое может быть. «Нехорошая квартира, не иначе», — бормотала я, озадаченно, крутя головой. «Не понимаю». Сзади меня, приотстав на пару шагов, тенью двигались коротыш с Толяном. После нашей последней встречи они стали вроде бы пособраннее. Видно, рассулых как следует проинструктировал. «Удивляетесь?» — поинтересовался за моей спиной коротыш. Я оглянулась. «Удивляюсь? А что, очень заметно?» Все удивляются, а в чем секрет? Секрет нету никакого секрета. Просто вы сейчас смотрите на окно третьего этажа. Третьего, не сообразила я. Я почему-то считала, что это первый. А, -а, а вот в чем дело. До меня наконец дошло, и я немного сконфузилась. Первый и второй этажи, или минус первый и минус второй, находились под землей. Для чего понадобилось такой огород городить? Не иначе у хозяев с головой проблемы. — Это какой же здесь котлован под дом копали, — изумилась я. — Как для метро, наверное? — Не знаю, — пожал плечами коротыш, а я затасковала. К подобным экстравагантным выходкам я всегда относилась подозрительно. На мой взгляд, на такое способны не самые трезвомыслящие люди, а иметь дело с чокнутыми всегда обременительно. У богатых свои причуды, — сделала я вывод и огляделась по сторонам. Участок производил куда более приятное впечатление. Во-первых, размер. Во-вторых, травка. Я имею в виду веселенькую, аккуратненькую зеленую травку, в которой утопали ноги, стоило только сойти с дорожки. Дорожки, кстати, были выложены красным гравием и выглядели чрезвычайно симпатично. Еще здесь в изобилии присутствовали клумбы, скамеечки и фонари. Простенькие, вроде тех, что на Арбате. В-третьих, забор. Глядя на него, сразу понимаешь, что хозяева не любят, когда посторонние суют нос на их участок. Главным украшением забора являлись ворота с массивными вензелями, а также симпатичный домик возле них, явно предназначенный для охраны. А вот и она, парочка угрюмых мальчиков в камуфляже, развалившихся на скамейке. Мальчики так пристально нас разглядывали, что при других обстоятельствах я бы давно покраснела. Но последнее время я здорово изменилась и озлобилась от собачьей жизни, поэтому, улучив момент, когда мои конвоиры отвернулись, скорчила стражам дикую рожу и высунула язык. Охранников это проняло, они выпучили глаза и открыли рты. Я бы еще изобразила для них что-нибудь руками, но здорово мешали наручники. Как выяснилось перед самым выходом на прогулку, Никола не пошутил. Так мы прошагали все дорожки перед домом, понюхали все клумбы и восхитились всеми фонарями. «Простите», — проникновенно залепетала я, глянув коротышу прямо в глаза, — «пить так хочется, жарко очень». Как-то уж повелось, что коротыш выполнял все мои просьбы. Он опять понятливо кивнул и направился к дверям дома. «И еще очки солнечные!» — крикнула я ему вслед. «Пожалуйста, они у меня в чемодане!» Коротыш на ходу оглянулся и еще раз кивнул. «Пусть пока очки поищет, вряд ли найдет, ведь они остались в той сумке, которую Антуану успел загрузить в машину». «Пойдем туда». Игриво стрельнув глазками на Толяна, я покружилась на дорожке и махнула рукой за дом. «Хочу посмотреть, что там». «Ага», — улыбился на меня парень. «Пошли, кабан нас найдет». «Кабан? Черт, откуда это? Кабан, кабан. Кто мне сказал? Я никак не могла вспомнить, кто о нем упоминал. Из тех, кто провожал Юльку? Нет». «Они были у Ленки». «Точно!» Я даже покрылась испариной от волнения. «Может, о Ленке спросить?» «Но как?» Вдруг они общались. «Если попробовать попросить сообщить ей обо мне...» «Эй, ты куда?» — услышала вдруг я и опомнилась. Я так задумалась, что летела, не разбирая дороги, и теперь растерянно оглядывалась. Посередине клумбы, разбитой уже позади дома... «Цветы красивые. Я так цветы люблю!» — затараторила я первое, что пришло в голову. «Маргаритки обожаю!» «Это Анютины глазки», — весомо сказал Толян и посмотрел на меня осуждающе. «И нефиг их топтать. Иди на дорожку». Потому как к этому моменту мы с Толяном были уже на коротке, я обижаться не стала. А Анютины так и хрен с ними, все равно. Я протянула Толяну руку, чтобы помог мне выбраться, — Ну, там споткнулась, облокотилась, он меня поддержал, в общем, все как положено. Вылезла, короче говоря, из цветов. Клумба, правда, сразу потеряла всю свою привлекательность, но не могла же я стоять там все время. Взаимопонимание у нас с Толяном еще дальше продвинулось. Я защебетала воробушкам, стараясь больше, однако, к объекту не приближаться. Вдруг Рассул в окно шпионит. Все же я торопилась, Сейчас коротышка обан вернется, а главного еще не сказано. «А это что?» — вскрикнула я радостно и кинулась вперед. «Толян, за мной!» Собственно, можно было бы и не спрашивать. Я и сама видела, что это бассейн, причем очень большой и чистый. Раздевалочка, шезлонги и пальмы в кадушках. Вот это я понимаю. Пальмы — это пальмы, пусть даже в кадушках. Нежное растение. Я однажды пыталась в горшке вырастить. Так что вы думаете? Загнулась, а тут такое великолепие. Сев на край бассейна, я тут же сообщила Толяну, «Как бы мне хотелось в таком поплавать, но не одной, а с...» эм... И водичкой на него брызнула, и похихикала. талян отогрел душу сообщением, что со мной и в простой ванне, наверное, неплохо, а я сказала, что ванна у меня есть. И вот основной момент. «Так, может, тебе нужно потерять спинку?» Размазался по бортику парень, облизнулся и скорчил неотразимую физиономию. «Может», — застонала, захрипела я, едва не перестаравшись, — таких пассажей мое горло не выдерживает. Но закашляться после такой сцены я не могла, поэтому элегантно отвернулась и едва не лопнула от натуги. Подол сарафана, сполз в воду, талян бросился ему на помощь, задрав при спасении гораздо выше, чем было необходимо. Я хихикнула, но все же отмахнулась от головника, если честно, инстинктивно, с трудом удержавшись, чтобы не въехать ему по уху. При этом я потеряла равновесие, размахивая скованными руками, и чуть не отправилась в воду. Толян вновь меня спас. Стало казаться, что это занятие ему по душе. Может пойти дальше, и пусть спасет меня из этого дома, вообще задумалась я, но тут же эту мысль отвергла. Память о бабе Глаше требовала отмщения. Зная ее, я почти представляла, что произошло перед тем, как иконка Богородица сменила владельца. Вычислив мою квартиру, туда нанесли визит, не подозревая о наличии грозного сторожа. Но бесстрашная старушка гостей засекла, и где-то они встретились. И по всему выходило, что свое последнее сражение баба Глаша проиграла. И мерзавец, вполне годящийся ей в правнуке, протягивает руку к горлу и одним движением рвет серенькую нитку. У меня защипало в глазах, я резко выдохнула, как после рюмки водки, и тряхнув головой, весело глянула на Толяна. «Эх, Толя, хлопнуть бы по рюмашке!» Это заявление его особо не смутило, и он просто ответил «Ясно». Из-за угла дома нарисовался кабан. Я торопливо спросила «Так ты придешь?» «Ну, конечно. А как?» «Вот дубина, прости, Господи». «Так у тебя же есть ключ!» — мурлыкнула я. «В одиннадцать». И развернулась к кабану, тащившему стакан с соком. «Очки не нашел», — отрапортовал он. «Вот сок, пожалуйста». — Спасибо, я взяла стакан. — А что за теми кустами? — Там корт, — охотно пояснил кабан. — А это котельная, своя. Такой чистой котельной я не видела ни разу в жизни, поэтому по-настоящему восхитилась. Побродив еще немного, мы наткнулись на белую беседку, сразу навеявшую мне грустное воспоминание. — Хватит, пожалуй, гулять, — буркнула я. Ноги устали, домой хочу. Мы направились к дому. Я вздыхала, конвой молчал. Толян, хоть и явный дурак, при дружке рот не раздевал и дышал ровно. В дверях нас встретил элегантный и невозмутимый Расул. «Как давление?» — поинтересовался он, открывая ключом наручники. «Давит!» — ответила я, не моргнув глазом, и отправилась дальше. «Сейчас ему лучше со мной не задираться, я сейчас не в форме». «Поганый все-таки у тебя характер!» — весело крикнул мне вслед Расул. Конвой молчком прошмыгнул за мной. — Ну, куда тут дальше? — раздраженно оглянулась я на кабана. — Не дом, а Хэмптон, кортский лабиринт. — Сюда, сюда, — он устремился вперед, распахивая передо мной двери, а дальше по лестнице. Теперь я немного начала ориентироваться в нехорошей квартире, и мне удалось определить, что я обитаю на минус первом этаже так что все окна там были совершеннейшей липой, сделанные разве лишь для того, чтобы утолить нездоровую страсть хозяев к занавескам. Очутившись в родном подвале, я переоделась, побегала немного по блестящей мозаике паркета, пнула пару раз кресла и, выдохнувшись, села. Нервничать меня заставляло абсолютно все. Воспоминания об бабе Глаше, мысли о Дятле, предстоящий визит Толяна и завтрашний гость — В том, что приедет настоящий хозяин дома, я не сомневалась. Я давно поняла, что Расул и Никола здесь что-то вроде управдомов, причем Никола выше по званию. О том, что меня ожидает завтра, можно только догадываться. Вероятно, гораздо разумнее было бы сидеть тихо и размышлять о спасении живота своего. Но раз уж я за что-то бралась, то привыкла доводить дело до конца». Так я и провертелась в кресле до тех пор, пока в замке не зашуршал ключ, и в дверях не появился кабан. «Ужинать будете?» Следом за ним возникли столик Толяна Расул, неторопливый и счастливый. «Целая делегация!» — с восторгом в голосе воскликнула я. «Но тут на четверых маловато». «Это все вам!» — торопливо заверил меня Толян, бросив быстрый взгляд на Расула. «Приятного аппетита!» После чего он и кабан покинули комнату. Оглянувшись в дверях, талян мне подмигнул. Я отвечать не стала. Расул смотрел на меня и вряд ли бы это пропустил. Я подтащила столик поближе к креслу, села в него с ногами и обратилась к Расулу. «Это ничего, если я поем?» «Это ничего, если я сяду?» — ответил тот и плюхнулся во второе кресло. Чувствую себя как дома!» — гостеприимно отозвалась я и принялась за салат. «Кого в этом доме нельзя было ругать, так это повара». Повар здесь высший класс. Прошло несколько минут, я жевала. Расул молчал и рассматривал свои ногти. Насколько мне было известно, эта привычка не предвещала ничего хорошего. Я напряглась и глотала с трудом. Домучив ужин, отодвинула столик ногой. Понравилось? Мирно поинтересовался Расул и даже вроде улыбнулся. Я кивнула. — Хороший у вас повар. — Да, хороший. Повисла пауза. — Пауза — замечательная вещь. Не вещь, конечно, ее не увидишь и в карман не положишь, но понять из нее можно многое. Пауза выдает страх, неловкость, удивление, ложь. Иногда она становится осязаемой, словно густой туман, и тогда, если закрыть глаза, можно окунуться в нее, как в воду. А сейчас, замерев в кресле, я вдруг почувствовала растерянность. Не свою, нет рассула. От неожиданности и удивления я развернулась к нему. Расул не производил впечатления от человека, который не знает, что ему делать, по крайней мере, до этой минуты. Так в чем же дело, забеспокоилась я. Все это мне не нравится. Зачем-то ведь он пришел. Тут Расул еще раз на меня взглянул и спросил, так что же ты натворила? Опля! В каком смысле осторожно переспросила я? В прямом. Что-то сделала? Не совсем вникнув в смысл вопроса, Я затрясла серым веществом, никак не желающим принимать хоть сколько-нибудь заметно в участие в беседе. Он про Толяна пронюхал? Неужели этот гад проболтался? Ну тогда ему больше нечем подмигивать будет, скотине. Все мужики. — Ты о чем спрашиваешь? Я старалась говорить ласково и негромко, чтобы ненароком не вывести рассула из себя. — О чем именно? — Почему ты здесь? — Вот те раз... — Так ты что, не знаешь? Неужели не сказали? А с другой стороны, хозяин не обязан посвящать в свои дела шестерок. То-то, я смотрю, никто ни словом не обмолвился. Просто отловили, привезли и хранят до дальнейших указаний. А разборки, значит, завтра. Ой-ой-ой, как мне хочется домой. Я жалко заморгала на Расула и тихо сказала. — Меня же в аэропорту... «Это я все знаю». Резко оборвал он, и я послушно заткнулась. «Не придуривайся. Я спрашиваю, что ты сделала. За что тебя привезли сюда, я хочу знать». «Здорово. Яколка у тебя просто трехметровая». «Я тоже». Очень печально проронила я, опуская голову и собираясь зареветь. «Только без этого», — рявкнул Расул. «И будь здесь окна, они бы дрогнули. Ты мне заканчивай дуру гнать. Я тебя как облупленную знаю». Эка ты загнул, братец, усмехнулась я про себя. Больно много о себе воображаешь, психолог недоделанный. Я сама до себя не знаю. расула я, конечно, не послушалась, заревела. Сжавшись комочком в кресле, я уткнулась носом в коленке, вздрагивая и щедро поливая шорты слезами. Ну, хватит, с досадой буркнул расул и сунул мне стакан с минеральной водой. От стакана я неловко отмахнулась, попав по нему рукой. Стакан перевернулся в воздухе и опрокинулся на брюки Рассула. Он отскочил, но недостаточно быстро, вид у него теперь был как у описавшегося карапуза. Я бросила на него быстрый взгляд и затряслась с удвоенной силой, правда, теперь уже от смеха. Спрятав лицо в коленках, я хорошо понимала, что легко могу заработать сверху знатного тумака, но остановиться не могла и лишь старалась, чтобы походила на настоящее рыдание». Расул тем временем стоял, с глупым видом расставив руки в стороны, и смотрел то на свои брюки, то на меня, и глаза его сверкали, и мне было страшно, и я хохотала, как последняя дурочка. «Ты что?» — прорычала, на мне захотелось умереть. «Извини, пожалуйста», — завыла я, чувствуя себя совершеннейшей уже идиоткой, потому что все равно смеялась. «Дай воды!» «Хрен тебе!» — заорал Расул, пробежался по комнате, хотел было выйти, но остался... Он бубнил еще что-то, но я уже не слушала. Я боролась с собой, осознавая, что все хорошо в меру. Догадайся он сейчас, что я не плакала, а смеялась. отмерит мне короба К бабке не ходить. Всхлипнув для порядка, я снова про просила прощения. Расул, наконец, успокоился, махнул рукой на мокрые брюки и сел. Я тоже угомонилась и с несчастным видом хлопала глазами из кресла. «Итак...» Снова взялся он за старое, а я была в большом затруднении. Что ему говорить? Он не задавал никаких наводящих вопросов. Не самой же мне начать с памятной поездки в метро. Косить под полную дуру я опасалась. Расул был вспыльчив. Постучать копытами тоже не вышло. Жалобная сцена больше явно не подойдет. Так что ж, остается. Выпустить на него девочку-подружку? Уж больно объект неподходящий. Хоть руби ему правду матку, и все тут». «Слушай, Расул, можно я задам тебе один вопрос?» Выдержав небольшую паузу, я посмотрела на собеседника серьезно. Тот кивнул и уставился на меня. «Ты знаешь, зачем я здесь?» Расул пожевал губами и качнул головой. «Нет, этого я не знаю, но я знаю, чего стоило привести тебя сюда, поэтому и спрашиваю. В чем ты могла провиниться, чтобы ради тебя так разрывались? А твой лысый дружок тебя не может просветить?» Потом и мне бы рассказал, чтоб я знала, кому дорогу перешла. Ведь я не только не знаю, за что я здесь, я даже не знаю у кого. Ты вот это знаешь, а мне не говоришь. Это нечестно, на мой взгляд. У меня голова уже от мыслей опухла. У меня работа меня ждут. Послушай. Голос мой зазвучал жалобно и доверчиво. Может, меня похитили, а? За выкуп. Так что с меня взять-то? Машина есть, могу отдать, пожалуйста. Раньше надо было, когда у меня муж богатый был, а сейчас чего? А второй, тут я вспомнила, что второго-то уже и вовсе нет, и заревела. Уже по-настоящему. Надолго меня, правда, не хватило, но Расул, смотрю, поверил. Вроде даже лицом помрачнел и задумался. Вот что значит вести себя естественно. Разговор у нас явно не складывался. Я украдкой поглядывала на часы полдевятого. Я надеялась, что мне сегодня повезет еще раз, и Расул хотя бы скажет, у кого я так загостилась. Шанс, конечно, небольшой, но вдруг люди, знакомые или общие знакомые имеются, все легче. Однако гость мой словно оцепенел, и какие мысли бродили в этой горячей головушке узнать мне не удалось. Очумев уже от сидения в кресле, я принялась деликатно покашливать, вздыхать и ерзать, намекая, что постороннему мужчине неприлично находиться в спальне вдовы в столь позднее время. Старалась я целых полчаса, чуть не охрипнув от кашля, когда Расул зашевелился и, едва на меня взглянув, бросил «Спокойной ночи!» и вышел. А это черта с два. Я скорчила ему вслед физиономию и высунула язык.